Пятница, 14 -е. 18 Рассвет медленно полз по небу, когда Финч остановил шевель у дома номер пять на Флексменкорт. Из Скотланд-Ярда он ехал быстро, может быть, даже чересчур. На Хеймаркте он проехал на красный свет, но, к счастью, на дороге почти никого не было, и никто не мешал ему. Теперь он почти бегом выскочил из машины к лестнице, ведущей в квартиру. Он был в смятении от того, что видел в квартире на Сент-Эн-Корт, а также в полицейской лаборатории. Если Марк Франклин по какой-то случайности страдал той же болезнью, что и Молли Фостер, то были все основания подозревать, что ее постигнет та же участь. Он считал своим долгом рассказать об этом Лизе Фостер, как бы она ни была потрясена казалось есть все шансы что молли в смертельной опасности и если это так то лиза имеет право знать поднимаясь по ступенькам он думал о том как он сообщит ей об этом дверь квартиры внезапно открылась и из нее вышла лиза оба на мгновение замерли глядя друг на друга дрожа от утреннего ветерка тишину нарушила лиза алан что ты здесь делаешь спросила она даже в приглушенном полумраке Он заметил, что ее лицо побледнело и осунулось. Под глазами были круги настолько темные, как будто кто-то вымазал углем нижние веки. На ней было простенькое черное пальто, скрывавшее стройную фигуру и развивавшееся как плащ во время ходьбы. Финч никак не мог решить, стоит ли говорить ей реальную причину его визита, когда они услышали, как на другой стороне улицы остановилась машина, Финч увидел, что это такси, и шофёр пристально искал глазами пассажира. «Мне пора», — сказала Лиза. «Только что позвонили из больницы. Насчёт мамы». Финч стиснул зубы и сделал почти болезненный вдох. Ей стало хуже. Лиза попыталась обойти его. «Мне нужно в больницу, алан настаивала она. «Я отвезу тебя», — сказал он, беря её за руку и почти таща к своей машине. «Но такси!» — запротестовала она. «К чёрту такси!» Отрезал Финч и сел за руль Шевель. Он повернул ключ в замке зажигания, и двигатель заревел. «Таксист вылез», когда уехала машина, забрав с собой предполагаемого пассажира. Он смотрел вслед автомобилю, пока машина не скрылась. «Обматерил ее!» Сел обратно и уехал. «Когда тебе позвонили из больницы?» — спросил Финч, не отрывая глаз от дороги. «Минут за десять до твоего приезда», — ответила Лиза. «Они сказали, что я должна приехать как можно быстрее». С минуту она изучала его профиль. «Алан, помнишь, я спрашивал тебя, умрёт ли она?» Он кивнул. «Так и будет, да? Иначе они бы мне не позвонили?» Финч крепче сжал руль, пытаясь скрыть беспокойство в голосе. «Моя мать...» «Твоя мать в надёжных руках», — сказал он, но не слишком убедительно. «Тебе что-нибудь сказали о её состоянии?» — Только то, что оно ухудшилось, и что я должна как можно скорее попасть в больницу, — ответила девушка. Наступило долгое молчание, во время которого она не сводила с него глаз. — Ты что-то знаешь о том, что происходит? Не так ли? — Финч не отвечал. Он завернул за угол, и перед ними замаячила больница. — Я имею право знать, — настаивала она. — Почему ты приехал так рано? Он глубоко вздохнул. «Сегодня утром умер мальчик», — сказал он. «Сначала он убил своих родителей, а потом...» «Умер. У него были те же симптомы, что и у твоей матери». «О, Боже!» — пробормотала Лиза и выскочила из машины еще до того, как она остановилась, а потом бросилась к главному входу больницы. Финч бросился за ней. Оба кинулись в приемную мимо растерянного ночного сторожа, который что-то крикнул им вслед. Но они не слышали, а если бы и слышали, то не остановились бы. Финч догнал, когда Лиза подбежала к лифту. Когда он повернул ее к себе, то уже видел слезы, выступившие у нее на глазах. «Лиза, если бы я только знал, что с ней!» — сказал он. «Но никто не знает! Они до сих пор не знают!» Фраза оборвалась подъехал лифт. Двери открылись, пропуская их внутрь. Они зашли и прислонились к бортам, поднимаясь на пятый этаж. Лиза выбежала из лифта, услышав крики и вопли, доносившиеся со стороны палаты. Финч побежал за ней, и они влетели в палату вместе. Лиза в отчаянии крутила головой по сторонам, пытаясь найти источник шума. В коридоре она заметила доктора Бентона, Его лицо было покрыто испаренной, и он выглядел так, как будто только что пробежал 15 километров. Но когда он увидел, что Лиза движется к нему, он, казалось, восстановил самообладание и попытался перехватить ее. Финч последовал за ними. «Где моя мать?» — выпалила молодая женщина, пытаясь протиснуться мимо Бентона. «Мне позвонили и сказали, что ей стало хуже, и я должна приехать как можно скорее». «Да, я знаю». Но нам пришлось перевести ее в другую комнату, сказал Бентон. Я должна ее увидеть. В данный момент это не очень хорошая идея, мисс Фостер, сказал он. Из комнаты донесся крик боли и ярости, и от этого звука по спине Финча прошел холодок. С ней сейчас медсестра. Мы собираемся дать ей успокоительное, сообщил Бентон. Я должна увидеть ее, настаивала Лиза, пытаясь обойти Бентона. Но он продолжал преграждать ей путь. Раздался еще один крик, и Бентон посмотрел на Финча. «Задержи ее здесь», — сказал он, указывая на Лизу, затем вернулся в палату и закрыл за собой дверь. Крики и стоны на мгновение стихли. алан пожалуйста, отпусти меня!» — умоляла Лиза, пытаясь вырваться. Финч покачал головой. В нем проснулось любопытство, смешанное с ужасным предчувствием. «Подожди, пока ей дадут успокоительное». — сказал он, мысленно возвращаясь к той спальне, где он видел тела Марка Франклина и его родителей. Могла ли Молли Фостер страдать таким же образом? Крики, как предположил Финч, исходили от Молли, и он удивился, как женщина, которая была настолько больна, могла так громко и гневно вопить. «Был ли это гнев?» «Дай мне увидеть ее!» — взмолилась Лиза, и слёзы снова навернулись на её широко раскрытые глаза. «Пожалуйста, алан Он слегка ослабил хватку, и в эту долю секунды ей удалось вырваться. Руки потянулись к двери палаты. Он попытался остановить её, но они вместе ввалились внутрь. Лиза застыла. Её глаза были прикованы к... к... к существу на кровати. Потому что если бы она не знала она никогда бы не догадалась, что это ее мать. Каждый сантиметр кожи Молли Фостер распух и вздулся от толстых, сочащихся язв, которые постоянно лопались, выплескивая вязкое содержимое на простыне. Глаза почти закрылись из-за образовавшихся вокруг них гнойничков, и когда она попыталась поднять руки, опухшая плоть сделала эту задачу невозможной. Когда молодая медсестра, державшая шприц для подкожных инъекций, попыталась схватить Молли за руку, она обнаружила, что держит только липкие выделения из нарывов, лопнувших при прикосновении. Как будто кто-то накачал тело женщины сжатым воздухом, наполнив его до предела густым желтым месивом, которое выкачивалось из множества пульсирующих ран. «Уведите ее отсюда!» крикнул Бентон Финчо. В эту долю секунды Молли удалось вырваться из рук медсестры. Шприц взлетел в воздух, когда медсестру сбил на землю свирепый удар наотмашь. Она врезалась в тележку, опрокинув ее, вскрикнув от боли, когда скальпели и ножи попадали на нее, порезав в нескольких местах. Молли вскочила с кровати, пожелтевшие глаза уставились на Лизу. Бентон попытался схватить выброшенный шприц, но раздутые пальцы Молли сомкнулись вокруг него первыми, и она набросилась на доктора, который едва успел увернуться. К этому времени медсестра с трудом поднялась на ноги и подошла к Молли сзади, пытаясь вырвать острый шприц из распухшей руки. Молли развернулась и снова сделала выпад. Игла вонзилась в глаз медсестры и отломилась наполовину. По щеке женщины потекла кровь, как алые слезы. Она закричала в агонии и попыталась вытащить иглу, но кровь и брызнувшая стекловидная жидкость сделали это невозможным. Она перевернулась на бок и застыла. С обломанной иглой, зловеще поблескивающей под флюоресцентными лампами, Молли двинулась к дочери, держа перед собой шприц, как нож. Лиза только качала головой в ужасе и недоверии, пока не почувствовала, как сильные руки оттаскивают ее от чудовищного существа, которое когда-то было ее матерью, но теперь выглядело как нечто, вышедшее прямо из кошмара. Молли открыла рот, как будто собиралась что-то сказать, но из него вырвался лишь низкий вопль агонии, и она остановилась как вкопанная. Тело дернулось, словно через него пропустили электрический ток. Она уронила иглу и прижала обе руки к лицу, когда нарывы начали прорываться, повсюду извергая густую желтую жидкость. Теперь все ее тело безумно дрожало, и она упала на колени. Гнойники на ногах хлопнули непристойными брызгами. Финч попытался отвернуть голову Лизы, но и сам был загипнотизирован ужасным зрелищем, представшим перед ним. Бентон выскочил в коридор, чтобы найти помощь. Медсестра, пронзенная отломанной иглой, все еще лежала неподвижно. Молли Фостера призывно подняла руку в сторону дочери, а затем с мучительным стоном упала вперед и больше не двигалась. Финч отодвинулся от Лизы и бросился к молле. Он осторожно перевернул ее, стараясь не допустить, чтобы густая желтая жидкость попала ему на руки, и внимательно посмотрел на ее лицо, которое теперь было испещрено десятками глубоких отверстий, из которых на пол тонкой струйкой стекала кровь. Оказалось, что почти все нарывы лопнули, даже те, что были вокруг глаз, и затвердевший гной почти спаял веки. Зловоние, исходившее от тела, было ужасным. А Лиза схватилась за живот, подавила рвотный позыв и отвернулась, борясь с новыми позывами. Но, увидев мертвую медсестру, окончательно потеряла самообладание и ее вырвало На ватных ногах она вышла в коридор и увидела, что Бентон возвращается в сопровождении двух интернов и медсестры. Медсестра оставалась с Лизой до тех пор, пока не вернулся румянец. Затем она последовала в палату за остальными. Долгое время никто не произносил ни слова, пока Бентон, наконец, не нарушил молчание. «Уберите отсюда тела», — устало сказал он. «Немедленно! В патологию!» Один из стажеров поспешил за каталкой. Финч стащил с кровати одеяло и укрыл Молли и мертвую медсестру. «Я не ожидал ничего подобного», — тихо сказал Бентон. Финч, казалось, пропустил это замечание мимо ушей. «Когда будет произведено вскрытие, миссис Фостер?» — спросил он. «Только утром, когда приедет патологоанатом. А что?» Финч посмотрел в коридор на прислонившуюся к дальней стене Лизу, которая тихонько плакала. «Пусть кто-нибудь позаботится о ней, пока я не закончу», — тихо сказал он. «С чем?» поинтересовался Бентон. «Я хочу осмотреть тело миссис Фостер до прихода патологоанатома. Мне нужно кое-что проверить». Финч молча наблюдал, как труп моли Фостер запихивают в холодный ящик. Массив дверей напоминал большой картотечный шкаф. Там было достаточно отсеков, чтобы вместить 15 тел. Но сейчас там хранились только два тела — Молли Фостер и мёртвой медсестры. Они будут отдыхать в отсеках размером с гроб, пока не прибудет патологоанатом. Финч посмотрел на шприц в своей руке, на 25 миллилитров крови, которую он взял из тела Молли Фостер всего несколько минут назад. Затем он подошел к микроскопу, стоявшему на верстаке неподалеку, и выбрал предметное стекло, выдавив каплю крови из шприца на тонкий стеклянный срез. Сверху положил еще один, затем просунул конструкцию под зондирующую линзу микроскопа. Финч с трудом сглотнул. Там было полно движущихся фигурок, змееподобные организмы, яростно извивающиеся под его взглядом, точно такие же, как те, что он видел в полицейской лаборатории.